Павел развернулся к строю дам, которые должны были представляться ему сегодня одна за другой, княгини, графини, баронессы в модных европейских нарядах, отехченные золотом, бриллиантами и даже российскими орденами, подплывали к императору, падали ниц и припадали к протянутой ладони. Графиня Головкина, когда подошла ее очередь, не преклонила колени. А, как было принято, во времена Екатерины лишь поклонилась и уже хотела поцеловать руку монарха, но разъяренный Павел быстро спрятал ее за спину. Ну, графиня, как будто ничего не произошло, не теряя достоинства, вернулась на место. «Что ты наделала?» – зашипела на нее, стоявшая рядом подруга. «Тебе что, на колени встать трудно?» Я не валялась на полу при Екатерине – Огрызнулась графиня. Не буду и при Павле. Тем временем к императору приблизилась, ведя под руку к княгиню-долгорукую, фрейлина-императрица-мадемуазель Нелидова. Она была некрасива, с маленькими подслеповатыми глазками, ртом до ушей, длинной талией и короткими ножками, и все же в ней чувствовалась грация, благородство осанки. Давняя дружба связывала ее с Павлом, дружба, основанная не на плотской любви, а на духовной близости. Ему нравились блеск ее разговора, откровенность, Чистота помыслов, и, конечно, об их дружбе ходили и грязные сплетни, но знающие люди звали Нелидову нравственным другом Павла. Все сейчас понимали, что лишь одна она способна смягчить гнев императора, добиться от него милости к несчастному отцу-княгине Долгорукой. Обе женщины опустились на колени. Павел, предчувствуя дальнейшее, поморщился как от боли. К тому же его взбесила графиня Головкина посмевшая насмехаться над ним. Государь, начала Нелидова, помилуйте князя Борятинского, разрешите ему въезд в Петербург. В деревне он невообразимо страдает от болезней и холода. Не просите, он участвовал в убийстве императора Петра III. Государь, ради всего святого, сжальтесь над его дочерью, она просит вас, взмолилась Нелидова. Княгиня долгорукая зарыдала и попыталась поймать руку императора, чтобы осыпать ее молящими о прощении и поцелуями, Павел проворно отскочил назад, спрятав руку за спину. У меня тоже был отец, сударыня. Соблаговолите тотчас подняться и уйти. Я не прощаю убийц. Но женщины продолжали рыдать, и Павел, не зная, что делать, наконец сам выбежал вон. Глава восьмая. Опальный Суворов. Быть везде первым в мужестве строгом, Шутками, зависть, злобу штыком, Рок не злагать молитвой и богом, Скипетры давая зваться рабом. Держа. Весну 1797 года Иван Аненков провел в Гатчине, Мучаясь скукой возле пустых покоев императора. Павлу был противен Петербург, где каждый камень напоминал о матери и ее любимчиках, поэтому он решил тотчас после коронации переселиться в свое любимое поместье и отсюда управлять государством. Конечно, это до поры до времени, пока в Петербурге не выстроят, по его задумке, неприступный рыцарский замок, Михайловский дворец, должный затмить зимний В начале марта Павел еще по зимнику отправился короноваться в Москву, после чего решил попутешествовать по России, чтобы лучше понять страну, которой он призван управлять. Анинкову, конечно же, нестерпимо хотелось в Москву, хотелось увидеть родных, обохвалиться перед земляками близостью к самодержцу всей Руси, принять участие в венчании на царство своего благодеятеля, но он Не посмел просить Павла взять его с собой. Ему казалось, что это будет против правил службы. Ну что ж, теперь он пожинает плоды своей робости. Бестолку шатается из конца в конец по залам опостылившего гатчинского дворца, А коронация прошла, папенька пишет, на славу. Остановился государь в Петровском дворце и в вербную субботу торжественно въехал в Москву, будто Христос в Иерусалим. Под ноги ему бросали охапками вербу, напоминая, что когда-то Христа встречали в Иерусалиме с пальмовыми ветвями. Но Павел был в дурном духе часа за два до его появления на Тверской заставе. Заметили лошадей в страусовых перьях и кавалеров верхами в бархате и в золоте. Решили царь, подняли солдат, в ружья ударили, в барабан пальнули из пушки, устлали дорогу вербами, народ опустился на колени. А когда процессия приблизилась, все поняли ошибку. Мимо проплыл цирк прибывшие смешить москвичей на празднествах по случаю коронации.